«Мы должны отправиться туда немедленно, Джек!» — воскликнул Дойл. «Отложим это до завтра!» — проговорил Спаркс, глядя в окно на падающий снег. «А сегодня осмотрим руины аббатства. А вы, конечно, шутите!» — взволнованно заметил Стокер. «В такую-то погоду вы можете остаться в гостинице, дорогой Стокер!» — проговорил Спаркс. «Но я хотел бы попросить у вас ружье». Барри тем временем пытался завести разговор с Эйлин. «Я ведь вас уже где-то видел, правда, дорогуша?» — уверенно начал он. У Эйлин от изумления широко раскрылись глаза, но она улыбнулась в ответ. Дойл наблюдал за Барри с огромным любопытством. Вооружившись фонарями, двустволкой, револьвером и переобувшись, Спаркс, Дойл, братья-близнецы и Эйлин... Вышли из таверны и под покровом темноты направились в сторону аббатства Уидби. Метель прекратилась. Ветер стих, снег крупными хлопьями тихо падал на землю устилая ее мягким ковром. Луна пряталась за темными облаками. Свет из окон почти не пробивался, и пятеро путников наугад пробирались сквозь снежную мглу, оставляя за собой цепочку глубоких следов. Подъем по холму. Потребовал от них немалых усилий и выдержки. Спаркс то и дело поглядывал на компас, чтобы не сбиться с верного направления. Скалы должны были находиться слева от них. Барри и Ларри с фонарями в руках замыкали шествие. Дойл и Эйлин шли в середине цепочки. Эйлин была в теплых брюках, сапогах и пальто, которое дал ей Спаркс. Она шагала легко, почти не останавливаясь. Казалось, ей нетрудно подниматься по холму. Дойл радовался каждой передышке, которую позволял им Спаркс. Примерно через полчаса они добрались до безмолвных построек аббатства Горестер, холодных и безлюдных. Никаких признаков жизни по-прежнему не было видно. Увидев прямоугольные тени на заснеженном поле перед аббатством, Дойл сообразил, что это надгробные камни. Обойдя дом священника, путники миновали рощицу за кладбищем и вскоре увидели темные очертания древних руин, четко вырисовывавшиеся на белом фоне. Как и Горесторп, мрачные руины безмолвствовали. От них веяло чем-то мистическим и страшным. — Отвратительное место! — тихо сказал Дойл. — Если сердца бедных полуграмотных прихожан заходятся от страха, священники радуются. Мудро заметила Эйлин. Шедший впереди Спаркс махнул рукой, и они пошли дальше, преодолевая последние метры до ровной площадки наверху холма. Подъем был очень крутым, и им пришлось помогать друг другу. Вскарабкавшись на вершину холма, они оказались перед руинами аббатства. Тусклый свет фонарей падал на древние серые стены с провалами окон. Крыша кое-где сохранилась. Местами вместо нее зияли черные дыры. От этих рассыпающихся от времени камней веяло чем-то таинственным, чувствовалась удивительная мощь. Древние строители знали, на что тратили свои ум, фантазию и силы. В каждой темной нише, на карнизах и притолоках, застыли готические статуи чудовищ, изображающие демонов ночи и ада. Злобным оскалом они пугали тех, кто в страхе взирал на них, опасаясь встречи с ними в загробном мире. Удивительно, но время почти не тронуло эти изваяния, Они сохранились гораздо лучше, чем стены. Их установили, чтобы отгонять демонов преисподней, а не притягивать их, вспомнил друг Дойл. По крайней мере, считается, что смысл нахождения таких монстров в священных местах именно в этом. И все же Дойл не мог отделаться от неприятного ощущения и поминутно оглядывался, словно ожидая, что какое-нибудь из этих чудищ вот-вот набросится на него. Путники обошли вокруг аббатства и вернулись к тому месту, где начинались их следы. «Ну что же, войдем внутрь?» — спросил Спаркс. Ответа он не услышал, но когда двинулся к дверному проему, его спутники сразу же поспешили за ним. Внутри здания, под остатками крыши, снега было меньше. Они оказались в просторной, сводчатой зале с рядами полуразрушенных каменных скамей. Приподнятый пол в конце залы свидетельствовал о предназначении этого помещения. «Здесь была церковь», — сказал Спаркс, направляясь к алтарю. За ним пошли Ларри и Барри, и церковь осветилась неясным светом фонарей из западавшего снега воздух казался густым и подвижным, навевая мысли о привидениях и о чем-то сказочном. — Говорят, тут когда-то ведьмы разные веселились, — сказал Ларри. — Не ведьмы, а монахини, — поправил брата Барри. — Ну да, они самые монахини, — кивнул Ларри. — Один парень в таверне нам рассказывал, — сказал Барри, обращаясь к Эль. — Так оно и было, — подтвердил Ларри. Весь монастырь, наверное, бес попутал, потому что дорогуши монашенки все разом в служениях князю тьмы переметнулись. Вот люди и сожгли это проклятое место. — Жители деревни сожгли? — спросил Дойл. Они, — сказал Ларри, решили порядок навести. Дьявола из монашек вот в этой самой церкви изгоняли. Так нам рассказали. Безумие какое-то, пожалуй, плечами элен Согласен, мисс, с готовностью подхватил Барри. Вдобавок, парень, что нам рассказал об этом, накачался джином так, что у него самого, наверное, черти перед глазами плясали. «Несите фонари!» — вдруг крикнул Спаркс.